Глава седьмая Дорога до королевского крыла шла через стеклянные галереи, где дневного света было в достаточном количестве. Рассеянный свет озарил мое лицо под капюшоном, и глаза мгновенно среагировали кровавыми слезами. О, государь Эрни, истинный ценитель солнечных лучей! Крыло было испещрено огромными окнами, что в моем случае привело к лишним тратам драгоценной алой жидкости. Из разговоров столицы вольных я вынес только одно. Что некто пытается уничтожить правящие дома. Эффективность его попыток довольно высока. Король Эрни был отравлен. Затем прибываю я. Сомневаюсь, что меня здесь ждали, но чем дохр не шутит. Допустим, было спланировано мое убийство. Для чего? Я не сообщал элькуру о своем освобождении. По факту, он может объявить меня мертвым. Но маги быстро могут вычислить истинное положение дел. Отравление было спланировано не столь тщательно. Будь у отравителей больше времени, не пришлось бы убивать иллюзорников и слуг. Я бы сам на их месте никого не оставил в живых, ведь кристаллы истины могут раскрыть все карты. Убийцы просто подтерли за собой след. Почти подтерли. Сейчас мне не нужны запахи всех оидов, что посетили места преступлений. Я видел воспоминания герцога, и мне вполне хватает того, что он видел своими глазами. А видел я много деталей, но делиться информацией в моих планах на ближайший час не было. Максимилиан сидел в белоснежной комнате с темной мебелью и огромным окном во всю стену. Король сидел на полу и смотрел на сад. «Пройдемте». Он поднялся и направился к неприметной двери. Эльсия была зла. Дориан был доволен и, как ни странно, то уже испытывал злость. Комната за дверью оказалась столовой его величества. Помещение было погружено в полумрак. Над столом медленно парили магические светильники, а за белым столом с черной посудой сидела совсем юная девушка. Ее фиалковые глаза, удивленно и восторженно, смотрели в мою сторону. Тонкие пальчики крутили в руках небольшую чашу с напитком. Дорогое одеяние из золотой парчи... Выгодно оттеняла фарфоровую кожу, а густой каштановый волос был собран в замысловатую прическу и увенчен диадемой. Моя дочь, Катарина, представил мужчина девушку. Она встала и склонила голову Джаров Ноктюрн. Эльсия Ноктюрн, урожденная Сисару! представилась моя супруга. Садитесь, спокойно произнес Ойд, усаживаясь на стул с мягкой спинкой. Зрение полностью восстановилось, и теперь я мог рассмотреть короля звероидов. Невысокий стройный мужчина, с гривой непокорных, темно-каштановых волос, с несколькими седыми перьями на висках. На нем было светло-бежевое одеяние из многих слоев легкой ткани, приталенное широким белым кушаком с вышивкой с золотой нитью и цирконием. Скуластое лицо с впалыми щеками, упрямый подбородок и прямой аристократический нос. Тяжелые брови и глубоко посаженные, мудрые, но не менее хитрые глаза с вертикальным зрачком притягивали взгляд. Из-за ворота высокого воротничка короля виднелась глифовая родовая вязь, на несколько тонов темнее цвета кожи. Король был бледен, видимо, все еще восстанавливался после заболевания. Но этот цвет кожи… Когда-то и я такой обладал. Цвета сафари. Цвет кошки пустыни. Золотистая. С легким едва заметным загаром на пальцах мужчины сверкали два перстня королевский на мизинце правой руки и тонкий ободок белой платины на безымянном пальце левой руки вы были правы аернахксюн первый князь северной империи старейшина канадар глава четырех клыков отрубите головы своим осведомителем я отодвинул стул для своей супруги и помог ей сесть удобней Затем занял отведенное мне место, рядом с Дорианом. «Бывший глава. Я знаю все свои титулы и звания. Переходите к делу». Шатен с интересом смотрел на меня своими фиалковыми глазами на тонь темнее, чем у дочери. Узкий зрачок расширился, стоило мне взять протянутый платок Дориана и вытереть кровавые дорожки слез. Не все могут доверить свою кровь даже близкому человеку. Уголок губ короля отдернулся. Широкая ладонь мужчины легла на стол, и я смог рассмотреть королевское кольцо. Это была печать с головой коронованного кота в профиль. «Не будьте таким кровожадным!» — отмахнулся Максимилиан. «Сначала ранний ужин, а потом перейдем к делу». Ужин прошел под звон столовых приборов и чаш для вина. Принцесса часто бросала взгляды на Дориана из-под ресниц и вовсю разглядывала меня. Пострев стоял у двери, глядя перед собой. Эльсия медленно ела, контролируя свой голод. Переедание все еще было опасно для ее организма. А мне кусок в горло не лез, но утолить голод, даже тот, которого я не чувствовал, было необходимо. Айр Ноктюрн, что вам удалось выяснить? Как алхимик могу сказать только одно. Ваш герцог едва жив, и все благодаря своему лекарю который, видимо, знает о лакоцемии. При должном использовании некоторых зелий и средств есть небольшой шанс вернуть герцога к жизни. Примечание автора. Лакоцемия, или иначе, митридатизм. Феномен, при котором малое употребление некоторых ядов приводит к снижению чувствительности к ним. Конец примечания. Лакоцемия – это обязательный процесс большинства аристократов. «Но я желаю услышать иное», — улыбнулся государь, понимая правила игры. «Никаких посторонних веществ на телах мною не было найдено. Кто подложил яд, все еще неизвестно». Дориан мысленно усмехнулся в ответ на мои слова. «Тем более ваше решение о привлечении меня в качестве ищейки выглядит довольно примитивно, ваше величество». «Знаю. Что еще?» «Ничего, что касалось бы алхимии». Я слегка склонил голову в поклоне. «Острев, докладывайте». С ухмылкой Максимилиан обратился к капитану гвардейцев. Расследование было проведено. Найдены доказательства причастности Трифа гарана, трех слуг и двух неизвестных лиц. Кристаллы записи, а также хранитель дворца, выявили 12 лиц, состоящих в сговоре с гильдией убийц. Триф найден обезглавленным в своем доме. Остальные были схвачены. Верётся допрос. Убийцы исчезли без следа. Неплохо сработано. «Хранитель дворца?» Посмотрел я на Дори, она в ожидании ответа. Мысленно я перебрал всех, с кем встречался сегодня. И никого мне не представляли с таким громким титулом. Многоступенчатая сущность. Совокупность нескольких разумов, заключенных в определенном месте. Что-то вроде дворецкого архивариуса. «Более сложный хранитель есть только у Академии», — пояснил алхимик. «О, так значит, это что-то нематериальное». Максимилиан задумчиво смотрел на стол. Его мысли были далеко от приятных, судя по эмоциям, скользнувшим по моим щитам. Взгляд его глаз бродил по моему лицу, а губы растянулись в хитрой улыбке. «Ваше сиятельство!» «От этого обращения я весь напрягся». Эрния направила запрос. Эти слова я проверить не мог. «В Северную Империю о вашем официальном посещении моего государства». Улыбка эрнийца стала победной, на что я внутренне поморщился. «Какие последствия будут для вас?» Я понимал, к чему ведет этот разговор. Что ж, Максимилиан играет грязно. Ничего другого я от него не ожидал. Император вышлет официальную делегацию. В нее войдут 12 воинов и 3 дипломата. Последние станут вашей головной болью, так как империя заинтересована в союзе с королевством Эрния. Мои обязанности князя расширятся. Мы сможем видеться только на официальных приемах. В качестве ученика-алхимика у меня будут связаны руки». «Но тогда вы ответите на мои вопросы, не так ли?» Я могу ответить на них и сейчас, но только наедине. Мои тайны должны оставаться при мне. Мне нечего скрывать от дочери и Дело не в вас, Ваше Величество, а во мне. Эрниец долго смотрел в мои глаза и поднялся из-за стола. Он остановился у окна. Едва я подошел, на нас лег полог тишины, отрезав едва видимой магической вязью. Вы меня интригуете? «Лорд Джаров», — задумчиво произнес Максимилиан, слегка мурлыкая от удовольствия. «Скуку можно развеять многими способами, Ваше Величество, но я не шут. Покушение на меня было спланировано быстро. Необычайное изящество отравителей продумано детально, но не без ошибок. Благодаря герцогу я могу сказать точно, что в покушении на мою жизнь замешаны ассасины». При этих словах ни один мускул на лице короля не дрогнул. Запах не изменился. Идеальный контроль тела. Я был восхищен. дури Сомневаюсь. дури не оставляют следов. Будь это они, вы ничего бы не нашли. Я не искал. Скажем так, я это увидел. Вот сейчас контроль у короля слегка дрогнул. «Благодарите герцога и благородство некоторых из старых гильдий убийц. Они оставили ему жизнь. Зная, что он умрет. Они думали, что умрет. Лакоцемия и мое прибытие дали ему шанс на выживание. Я передам Дориану субстанцию, которая будет поддерживать его жизнь, пока ваши целители не смогут помочь ему своими силами». «Вы далеко мыслите», — хмыкнул король. Герцог будет обязан вам своей жизнью. Почему не передать субстанцию напрямую целителям? Секреты есть у каждого алхимика, и мои останутся при мне. Почему Дурии? Их главный город находится в сумеречной пустыне. Эрния. В трех месяцах пути от нее по суше и в трех неделях по воде. Примечание автора. Три недели пути по воде включают в себя реку и океан. Конец примечания. Дурии. «Что вы знаете о них, Ваше Величество?» «Немного. Иерархическая структура, где во главе стоит девять мастеров. Насколько обширна эта организация, неизвестно никому. Ни одного пищего документа. Убийцы держат в секрете свои тайны и тщательно хранят их». «Вы ими восхищены, Ваше Величество?» «Все бы так хранили секреты и были преданы делу». Король отвернулся к окну. В профиле мужчины проскальзывали хищные черты большой кошки. Внутренний уклад гильдии убийц подчиняется строгим правилам. За неподчинение уставу ойт наказывается. Чем больше вина, тем строже наказание, вплоть до смерти. При таком воспитании лучше умереть, чем открыть секреты. Набор в старые гильдии производится посредством игр. Продолжил я. Вы интересовались старыми гильдиями убийц? Мой титул требует знать все, что может угрожать императору. Суть в том, что гильдия давно обосновалась у вас под боком. Возможно, не ее основной состав. Скорее, новая ветвь. Не могу оперировать фактами, так как мне не хватает информации. Но все выглядит именно так. Я оказался удобным для убийц и для вас, Максимилиан. Каюсь. «Мне было интересно, как вы действуете в подобных ситуациях». «Какую цель вы преследуете?» «Что вы еще узнали из расследования?» «Проигнорировал мой вопрос король». «Следов нет. Мои слова может подтвердить только герцог. Когда убийцы узнают, что он выжил, за ним придут. Скорее всего, это будет в ближайшие дни. Им выгодно, чтобы он очнулся». «Сделаем так, что герцог Матримора...» исчезнет из мира живых на время», — нахмурился Максимилиан. «Друзей надо беречь. Их у королей духровским мало. Вернемся к столу. Скоро подадут десерт». «Я слышал, вы попали в переделку с вольными», — произнес Максимилиан, едва ужин закончился. «Да». Дориан налил себе вина. Все решилось как нельзя лучше. «Не хотелось бы мне потерять такого толкового алхимика». Неопределенно произнес король и поднялся из-за стола. Перейдем к более неформальному общению. Прошу». Шатен указал на дверь. «То, что я вам скажу, не для лишних ушей». Комната оказалась кабинетом спокойных древесных тонов, заваленная книгами, свитками и государственными бумагами. Здесь же висели медальоны призрачных сов на стене за рабочим столом. Зашторенные окна, два мягких диванчика стояли друг напротив друга, и стол между ними, также заваленные бумагами и состоявшие там чашей для вина и пустым кувшином. «Государственный бардак!» — развел руками правитель. «Присаживайтесь. Я хочу нанять вас, Жараф Ноктюрн!» Без предисловий начал правитель едва сили. «Глава наемника в моей жизни окончилась давно, Ваше Величество. Возвращаться к ней у меня не было желания». Король в очередной раз проигнорировал мои слова. «Как вы уже поняли, в моей стране есть подпольная организация, промышляющая убийством граждан в обмен на материальные блага. Я бы закрыл на нее глаза, но последняя моя болезнь оказалась предупреждением. Мне однозначно дали понять, что они желают выйти из тени на свет и обрести законность своих действий. Но мне хватает ойдов». А контролировать бандитов, головорезов или ходеев с дороги не входит в мои планы. Айр Ноктюрн, я хотел, чтобы вы убили главу данного сборища особо кроваво, оставив этим предупреждение остальным. «У Гидры всегда отрастают головы, милорд», — сказал я. «Тут вы правы», — Шатен улыбнулся. «Но данное общество не зря зовется гильдией. У нее есть свой устав, законы». Стоящие в ней обязаны соблюдать все правила и стоят друг за друга стеной. Это, конечно, звучит нелепо, но верхушка власти именно так себя ведет друг с другом. Разменные карты в виде лихадеев никого не интересуют. Да, на место старого главы сразу придет новый. Своим предложением вы желаете отвести от себя удар, направив все на меня. Браво! Хороший ход, если я соглашусь. «Средств я не пожалею», — хмыкнул государь. «Дело не в средствах». Эльсия не проронила ни слова. Ториан замер на своем месте, не сводя взгляда с правителя. «У меня есть обязанности, ойды за которых я в ответе. Думаю, это вам о многом говорит». «Да, это я понимаю, как никто другой. Хорошо, мне будет достаточно, если вы тихо уберете их главу». «Я должен подумать». «Думайте. Пара дней у вас есть. Дольше ждать я не намерен». Обратно мы вернулись в молчании. Эльсия хмуро смотрела впереди себя, гордо задрав подбородок. А вот Дориан, казалось, был погружен в раздумье. В гостиной, отведенных нам комнат, властвовал полумрак. Окна все так же были зашторены, но от злополучного обеда не осталось и следа. «Свет», — глухо произнес алхимик. Светильники вспыхнули, осветив помещение. «Тусклее». Эльсия молча скрылась в своих комнатах. Супруга была подавлена и измучена. Ей требовался отдых. Впрочем, как и всем нам. «Не нравится мне затея Максимилиана». Дориан сел перед камином, решив его зарычь: «Что будет, если я откажусь?» Я сел в кресло, привычно подперев голову на согнутую руку что выгодно расположилось на подлокотнике. В воздухе больше не было запаха гарна. Он король, джар. Едва пламя занялось, мужчина сел в другое кресло, принимая расслабленную позу. В случае твоего отказа максимум, что может последовать, это депортация с закрытием границ государства для твоего клана на неопределенный срок. Для меня с закрытием границы домашний арест. Также на неопределенный срок. Думаю, тебе это известно. Забавно. Улыбка расцвела на моих губах. Твой король дергает за нужные ниточки. Сначала письмо с моим официальным посещением страны, а теперь это. Он поставил меня в очень щекотливое положение. Да, теперь у него есть веский довод заставить тебя сделать эту работу. Дориан закрыл глаза. А я не могу бросить свои земли. При твоем отказе. Любые поползновения на меня со стороны Максимилиана будут расцениваться как вмешательство в жизнь Ордена. Я жил на этой земле дольше, чем существует Эрнии как раса, и им с этим нужно считаться. Таким образом, депортация мне не грозит. С домашним арестом я разберусь». «Твои слова еще больше склоняют меня к мысли принять заказ. Есть большое «но». И если я наслежу, оставив хоть малейший намек на себя, на клан, данная гильдия начнет на меня охоту. А ассасины не разбираются в методах достижения целей. Пострадают невинные ойды. Уничтожить всю правящую верхушку их маленького сообщества? В таком случае гильдия может распасться. Вы забываете. Эльсия стояла в дверях и слушала разговор. Король не сказал, что желает отвести от себя подозрения. Только преподнести урок. В таком случае под удар попадет король и его дочь. Дуриан посмотрел на девушку. Я бы хотел этого избежать, друзья мои. Дежурство и бессонные ночи во дворце на протяжении длительного времени меня не привлекают. Я слышала, что остальные кланы Аканов более жестокие, чем клан Четырех Клыков. Хорошо, что только слышала. Сейчас очень не хватало вина. Наша клановая система очень проста, от того и довольно прочна. Все основывается на подчинении силе. Всем известно, что чем старше Акан, тем сильнее в нем кровь, тем могущественнее его персона. Старейшин осталось трое. Я, Габриэль и Маркус. И пять Аканов второй волны. Вот с этими пятью кланами и их главами. Тебе лучше не встречаться, Эльсия. Никогда не попадать к ним в руки. В нас заложена генетика иных. Тех, кто нас создал. У них слово главного по закон. Не обсуждается. Молодняк бросается на произвол судьбы. Выжил после обращения? Молодец. Значит, достоин стать частью клана. Нет? слабых не держим. Этой логике следует во всем от выбора жен до друзей. Но ты... Я такой же, Эльсия. Все в моем клане и на моей территории дали клятву верности на крови. Следовательно, натравить на гильдию убийц другой клан будет считаться трусостью с моей стороны. Это приведет к еще большим кровопролитиям. Даже связь старейшина-потомок в этом случае может не сработать. Аканы — по сути своей звери. Если вожак показал свою слабость, это дает право занять его место. Жестоко. Сама увидишь, тогда и будешь делать выводы. Я должен лучше обдумать предложение Максимилиана. Ответ лучше дать уже завтра, так как я помню, что время у нас ограничено. Мысли плавно перешли на раздумья о дочери. Пока мой разум был освобожден от сильного накала страстей, необходимо обдумать ситуацию с дочерью. Лилиан покинула остров в полных 4 года. Такая малютка будет на глазах. Нужно узнать, какие корабли отплывали из гавани общины в тот день. Это поможет проложить примерный путь ребенка и начать поиски. Но где достать список кораблей и порты, куда они заходили? Что же, возможно, будущий Волф окажет мне услугу и выдаст нужные сведения. Здесь возникает другой вопрос. Кто-то должен доставить письмо новому волхву. Хаос. Я не желаю подставлять девочку. Но кроме Ирен, доверять никому из общины я не могу. Нужно написать письмо. Но сначала расспросить храма. Может, есть иной путь? Идемте, Я обещал показать вам вечерний бейрмис. Дориан поднялся с кресла. Наденьте плащи. Храм еще молчит? Да. Я ответил алхимику, забирая свой плащ из комнаты, там, где его и оставил. Подал руку эльфийке, едва она вышла из своей спальни, накидывая теплую ткань. Из дворца мы вышли спокойно, провожаемые взглядами гостей и жителей этого гнезда. Вся новая будет активно обсуждаться в течение долгого времени, а тем более ученик королевского алхимика, Акан, женат на эльфийке. Эта тема явно на пару месяцев. После. Наши косточки должны ослеплять чистотой. Город меня впечатлил. Каменные здания с величественной архитектурой, где каждый завиток орнамента что-либо значил в иерархии звероидов. Каждый камешек, цвет, металл – все что-то дозначило. Столица белого мрамора. Здания с колоннами, фронтонами, статуями и барельефами, огромными окнами – ажурными решетками ограждений и плетеными остовами магических фонарей, мраморными скамьями, чистыми мостовыми и аккуратно подстриженной зеленью. Чем дальше от центра, тем менее роскошными становились улочки и дома, но чистота и порядок сохранялись везде. «У меня здесь есть дом». Алхимик неопределенно махнул рукой. «Рядом с парком. Это на будущее. Джаров, так как послезавтра с утра мы должны отбывать в моей земле». «Не минутой позже». Я кивнул. «А что мне оставалось делать?» «Путь отступления уже указали». Эльсия с восторгом рассматривала столицу, восхищаясь ее убранством, во все глаза рассматривая прохожих. «Как ребенок». «И не скажешь, что ей 60 лет». «Эльфийский ребенок и последствия меня не заставят ждать». «Расслабься. Позволь себе немного отдохнуть». Дориан вновь мысленно наставлял меня. «Бери пример супруги.